15. -е. Элен стояла вместе с несколькими охранниками у чумной больницы, ожидая почты из города. Артур поднялся по лестнице из лодочного помещения, держа в руках ящик с сахаром. — Для кухни, — сказал он. — Я возьму. — отозвалась Элен, протягивая руки. — Справишься? Он тяжелый. Она слегка осела, приняв ящик, но ухватилась покрепче и выпрямилась. Один из охранников поспешил ей на помощь. — Давай помогу, малышка. «Нет, спасибо, я справлюсь», — ответила Элен, направляясь к столовой. Артур догнал ее. «Погоди», — сказал он из-за спины. «У меня для тебя кое-что есть». Элен остановилась, балансируя с ящиком в обнимку, пока он рылся в почтовой сумке. «Вот, любовное письмо». Артур подмигнул и отправил конверт в карман ее фартука. Элен была благодарна ему, что он передал ей письмо незаметно, так, чтобы не увидели охранники. Она продолжила двигаться с ящиком в руках, ступая мелкими осторожными шажками, не видя, куда ставить ноги. Рядом послышался протяжный птичий крик. «О-а! о, -а! о -а звучало откуда-то. Эллен остановилась и прислушалась. «Гага?» «Нет, две гаги. В это время года?» В следующий миг птичий крик перешел в смех. На Двереском показались два рыжих вихра и снова исчезли. «Я вас вижу, шелуны! крикнула Элен. «Сколько им лет? Четыре, пять?» Они бегали всюду по острову, грязные и одичавшие. Похоже, никому до них не было дела. Если они слишком баловались, Катрин выдавала им по затрещине. Понятно, когда ей удавалось их поймать. Они были потрясающе проворными и скакали по отвесным скалам у залива, как горные козы. Иногда прокрадывались на кухню и таскали кусочки ветчины с разделочной доски или свежевыпеченные батоны, оставленные остывать на противне. Если их заставала Сабина, она охаживала их веником, словно это были крысы. Но пацаны только смеялись. Рубен их полностью игнорировал. Эллен пыталась заговорить с ними, но ответа никогда не получала. Сначала она думала, что они не умеют говорить, что у них задержка в развитии, но в глазах их искрился хитрый блеск. А уж если дело касалось добычи чего-то вкусного на кухне, они проявляли большую хитрость. И говорить мальчуганы умели, это Элен скоро поняла. Но речь их была странной. Поскольку с ними никто не разговаривал, они воровали слова точно так же, как еду на кухне. Слово «там», «другое здесь», подслушивая за дверью или за холмиком, произносили слова, как попугаи, похоже, сами не понимая, что говорят. Сейчас пацаны внезапно появились на скале рядом с тропинкой и с интересом наблюдали, как Эллен мучится со своей ношей. — Чертова замарашка! — крикнул один из них. — Научись слушаться! Запихни себя в мешок! Утопись! Эллен остановилась и посмотрела на него. — Это ты мне говоришь? — удивленно спросила она. — Мальчишки хмыкнули. — Еще чего -то? Да не в жизнь! ножечком порнуть гадину! — радостно пробубнил второй. Они согнулись пополам от смеха и исчезли за выступом. Элен посмотрела им вслед и покачала головой. Вместо того, чтобы идти прямо к зданию столовой, она отошла в сторону старой хибары, уже давно пустовавшей, поставила ящик на землю и села на траву, прислонившись к фундаменту. Вынув письмо из фартука, надорвала конверт и прочитала: "Спасибо за рапорты. Ты молодчина. Продолжай дальше, Нильс." Возмущенно скомкав бумажку, Элен засунула ее обратно в карман. Одна строчка. И это ответ на два ее письма. Как будто он посылал телеграмму, когда надо платить за каждое слово. Она вспомнила его коротенькие послания, когда занималась в школе домоводства. Нильс не отдавал себе отчет в том, что слова бесплатны, что их можно тратить сколько угодно. Подумать только, он потрудился напечатать текст на машинке. Элен практически видела, как он заправляет в каретку тонкую папиросную бумагу, используемую полицейскими для своих рапортов и, Карпян над своими жалкими писульками, бегает глазами по клавишам в поисках нужной. Затем вытягивает бумагу из каретки и подписывает. Она даже рассмеялась. Георг был намного лучше по части писем. Он всегда писал ей из деловых поездок. Его письма были шутливыми, с маленькими рисуночками, изображавшими его в разных ситуациях в виде фигурки из палочек. Интересно, не ждет ли ее дома письмо от него? Георг предупредил, что почта из Южной Америки доставляется долго и ненадежно. И что отвечать на его письма не имеет смысла, поскольку он переезжает с места на место, и постоянного адреса у него нет. Но обещал писать ей так часто, как сможет. Да, Георг был полной противоположностью Нильса. С ее стороны это не было любовью с первого взгляда, ничуть. Он был обычным молодым человеком, другом друга ее братьев. У Эллен было два брата и ни одной сестры. Привыкшая к мальчишкам и их незатейливому способу общения, она не была готова к тому, что ей будет недоставать их в школе домоводства. Летом Эллен получала большое удовольствие от плавания под парусом с молодыми мужчинами. Ей нравилось их общество, и она была горда тем, что является полноценным членом их компании. Георг был высокий, стройный и привлекательный, с темными, зачесанными назад волосами. Он был хорошим пловцом, а еще мог сыграть... «Лаймхаус-блюз» на банджа, так, что волоски на коже вставали дыбом. Однажды они бросили якорь в маленьком безлюдном заливчике. Все отправились на сушу, а Эллен и Георг остались в лодке. Они немного поболтали, и Георг ее поцеловал. Сначала слегка, словно в шутку. Посмотрел ей в глаза, и, поскольку она не возражала, снова поцеловал. Медленно и изучающе мягкими губами и ищущим языком, слегка обнимая за шею. От поцелуя вниз по телу пошли волны, ощущения тяжести и тепла. И тут Георг вдруг отстранился. «Нет-нет», — стыдливо пробормотал он, — «мне не следовало так делать. Извини, Элен Но в тот момент, когда он отстранился, она сама подалась к нему. Ее движение было непреднамеренным, словно он закинул крючочек в ее рот, и она была вынуждена следовать натяжению лески. Ее реакция удивила ее саму, но не Георга. Выражение его глаз стало понятно ей лишь позже. Озорство с чувством легкого превосходства. Он точно знал, как она отреагирует. Подождав еще секунду, Георг покачал головой и пробормотал извинения за не вполне подобающий поступок. Пока она чуть ли не принудила его, поцеловав в губы. Когда он, наконец, ответил на поцелуй, ее охватило облегчение. Вообще-то, тогда Эллен ничего о нем не знала, кроме того, что он хорошо плавает и играет на банджо. И целуется. Остальное она узнала постепенно. Что он старше, чем она думала, ему уже 27. Что его отец офицер, что он учился в школе экономики в Англии, что он совладелец фирмы по импорту товаров, главным образом кофе. Что у него квартира с прислугой на улице Сторонеготон. Все это произвело впечатление на ее родителей, но не на нее. Поцелуй на паруснике – вот что посадило ее на крючок. Просто-напросто это. Но больше они не целовались. Георг считал очевидным, что все остальное должно подождать до свадьбы. Элен убрала письмо Нильса в карман передника, подняла свой тяжелый ящик и направилась к столовой. Георга она не видела уже три недели и, к своему удивлению, отметила, что почти о нем не думает. Когда они встречались, его присутствие было таким полным, но когда его не было, то его просто не было. С глаз дало долой вон, как говорится. Возможно, она ужасно поверхностный человек. Кухонное окно было открыто, чтобы выветривались запахи пищи, и когда Эллен шла вдоль стены дома, она услышала голоса. Это фруланги и старуха Сабина пили на кухне кофе, сидя у окна. Они привыкли это делать, когда заканчивали мытье посуды после ужина. Эллен с самого начала считала, что у Сабины не все в порядке с головой. Со старой тряпкой, зажатой в руке, как в клешне, она все время ходила тут и там, подтирала и полировала все углы. И при этом следила за всеми и каждым. Своими круглыми черными глазами и быстрым поворотом головы Сабина напоминала сову. Также, подобно сове, она могла сидеть совершенно неподвижно, как бы уснув мерно дышая, прикрыв веки. А в следующую секунду уставится на тебя широко раскрытыми глазами. Говорили, что в карантинные времена Сабина ухаживала за пациентами со всеми возможными болезнями, а сама при этом не заражалась, и что за всю свою жизнь с ней не случалось ничего опаснее простуды. Сейчас Эллен слышала ее хриплый, недовольный голос из открытого окна с короткой стрижкой. «Зачем ты взяла ее сюда?» Эллен затаила дыхание и прижалась спиной к стене. Ящик у нее в руках был тяжелый. «Кто-то же должен был заменить мэрту?» — послышался спокойный голос Фру Ланге. «Похоже, она не вернется». «Не понимаю, как доктор позволил ей уехать?» — продолжала Сабина. Говорила она не слишком четко, так как во рту у нее лежал кусок сахара. Эллен слышала, как Сабина отхлебывает кофе из чашки. Она воспользовалась тем, что на катере был полицейский, — «Доктор не мог ей помешать», — объяснила Фруланге. Сабина глухо и хрипло откашлялась, словно собака отвыркалась. «Ага, жаль. Так что надо получше присматривать за новенькой». Затем до Элен доносилось лишь хлюпанье кофе и хруст влажных кусков сахара. А когда женщины снова заговорили, речь уже была о другом, что не интересовало Элен. Она не стала проходить мимо окна. Вернулась, обогнула дом и зашла. Ящик поставь там, сказала Фруланге, когда девушка появилась на кухне. Угольно-черные глаза Сабины наблюдали за ней поверх чашки. Элен, ты можешь идти домой. Отскобли там пол на кухне и лестницу в мансарду, продолжила Фруланги, когда ящик был поставлен на пол. Обе женщины явно хотели, чтобы их оставили одних, и Элен ничего не имела против. Она тоже хотела, чтобы ее оставили в покое. Это было худшим в работе прислуги – не иметь своего угла. Дома у родителей у нее была своя комната со своим письменным столом. Здесь же она жила в чужой семье и спала в кухне на диване, а свои вещи хранила в сундуке в прихожей. Гигиена тела – мытье стоя в цинковом корыте на кухонном полу. Эллен намыливала мылом одну часть тела за другой, потом смывала, а волосы мыла в раковине. Фруланги говорила ей, в какое время это можно делать, чтобы точно знать, что девушка одна на кухне. Но и он приходил и уходил, когда хотел, и она постоянно ощущала неуверенность, спешила как только могла, и не чувствовала себя такой же чистой, как после мытья в ванне, в тишине и покое. Сохранилась банька со старыми деревянными бадьями, ею пользовались, когда работала карантинная станция, но сейчас она была заколочена. Несмотря на все разговоры про гигиену, помыться как следует на острове было, похоже, невозможно. О, как Элен тосковала по ванне и по закрывающейся двери в ванную комнату. Даже по ночам не было уверенности, что она осталась в одиночестве. Когда Фруланге не спалось, она приходила на кухню и зажигала плиту, чтобы подогреть молоко. Единственным местом, где дверь запиралась, была уборная на улице. Но теперь Эллен наслаждалась одиночеством. Не спеша убравшись в кухне и прихожей, она поменяла воду в ведре и начала скрести лестницу в мансарду. Сначала сверху спускаясь вниз, пятясь, чтобы не ходить по мокрой лестнице, когда все закончит. Она успела примерно до середины, когда дверь наверху открылась, и послышались тяжелые неровные шаги Иона, спускавшегося в полумраке по лестнице. Эллин удивилась, она ведь думала, что находится в доме одна. «Осторожно, можно поскользнуться!» — крикнула она. Но было уже поздно. Послышался тяжелый грохот и ругательство, и он упал и скатился вниз по узкой крутой лестнице. По пути он опрокинул ведро, и мыльная вода окатила его и Элен. Боже милостивый, как ты там? — в испуге спросила она. — Не ушибся? И он уселся на ступеньку, склонившись над чем-то, что держал в руках. Это был бинокль. Он висел у него на шее на ремне. От него-то и было больше всего грохота. — Я в норме, — пробормотал Леон. «Вопрос в том, как вот с этим?» Он осмотрел бинокль и слегка потряс его, чтобы понять, не сломалось ли что. Затем взялся за перила, подтянулся, встал и двинулся мимо нее к прихожей. Там он опять чуть не подскользнулся на пролитой мыльной воде. Элен подхватила его и почувствовала удар биноклем, болтавшимся на ремне. «Проклятие!» — заорал Ион в приступе злости. Они стояли в прихожей, оба мокрые от пролитой воды. Элен потирала рукой то место, где ее ударил бинокль, и он выглядел жалко. «Поставлю кофе, ты будешь?» – спросила она. Он молча кивнул. Элен видела, как и он похож на свою мать. Густые темные волосы, падающие на широкий лоб, хорошо очерченный рот. Но глаза его не были темно-карями, как у матери, они имели светло-серый цвет. «Посиди пока на кухне», – предложила Эллен. «Я сначала вытру насухо лестницу». Когда вскоре она вернулась на кухню, на покрытом клеенкой столе уже стояли две чашки и мисочка с сухарями. И он наливал кофе. «Ой!» — удивленно воскликнула Эллен. «Да, сварить кофе я могу», — сказал он, ставя котелок назад на плиту, хотя в школу по домоводству не ходил. Похоже, все вокруг знали, что Эллен училась в школе домоводства. Она уяснила, что здесь это достоинством не считается. «А кофе вкусный». Заметила девушка, попробовав напиток. И он подвинул ей мисочку с сухарями. «Ну, как тебе здесь, не обижают?» «Что ты?» «У тебя ладони в трещинах», — заметил он, когда она протянула руку за сухарем. «Только не говори, что их надо промывать уксусом!» С гримасой недовольства произнесла Эллен, и он улыбнулся. «Я слышал, ты уже освоилась. Но пользуйся мазью. Скажи Сабине, она поможет». «Хм». «Не думаю, что я симпатична Сабине. Честно говоря, я ее немного побаиваюсь». «Не ты одна», — заверил Иоанн и обмакнул сухарь в кофе. Она наводила страх даже на здоровенных сильных моряков. «Тебе мама не рассказывала о тех, кто сбежал в Ялике?» «Нет». Удержать матросов в изоляции на несколько недель карантина всегда было большой проблемой. Их можно было обнаружить там и сям на острове, но дальше него сбежать они не могли». И вот однажды, рано утром, два англичанина ухитрились захватить ялик. Они подгребли к паре рыбацких баркасов, лежавших чуть в стороне от острова, и, помахав в воздухе бутылками виски, были подняты на борт. Сабина видела, когда они отплывали. Бог знает, как им это удалось, ведь только-только начало светать. Все спали, даже ночной сторож. Сабина нашла ключ к лодочному ангару, подгребла к рыбакам и крикнула, что эти матросы Бежали с Чумного острова, и что у них оспа. Рыбаки, естественно, насмерть перепугались и стали угрожать матросам, веслами и баграми. Так что те вынуждены были покинуть баркасы и вернуться на карантинную станцию. Нет, Сабину не стоит недооценивать. И потом она знает толк в лечении раны мелких недугов. Если не хочешь с ней говорить, тогда, я думаю, мама может поделиться с тобой ее мазью. Такие трещины на коже могут стать в сто раз хуже, если в них попадет грязь. «Но ведь доктор Кронборг бывает здесь по средам. Я могу сходить к нему на прием». И он пожал плечами. «Можешь, конечно. Но здесь немногие к нему ходят». «Во всяком случае, не с этим». Он кивнул на руки Эллен. «Ну тогда мне точно нужно попробовать мазь Сабины. А ты не расскажешь немного о других людях здесь, на острове?» Лицо Иона тут же померкло. «Со временем узнаешь». Безразлично произнес он. «Не надо было мне спрашивать», — подумала Эллен. Он из тех, кто сразу замыкается, когда кто-то проявляет любопытство. И он взял бинокль, лежавший на столе, и молча осмотрел его. Затем поднял глаза и посмотрел в окно. «Ну как, не сломался?» — осторожно спросила Эллен. «Да вроде нет».